В белорусском фольклоре это легенды об ужинной королеве, о янтарном дворце, большая часть религиозных легенд. А вторые, словно цепями, прикованы к какой-нибудь одной местности, уезду, даже деревне. Их связывают с диковинной скалой на берегу озера, с названием дерево или урочище, столько только одной вот этой пещерой. Само собой разумеется, такие легенды умирают быстрее, хотя они иногда намного поэтичнее общеизвестных. И когда их напечатают, они пользуются большей популярностью. Так, например, вышла на люди легенда про Машеку. Я охотился именно за второй группой легенд. Мне следовало спешить «Легенда и сказка вымирают». Не знаю как другим фольклористам, но мне всегда было трудно уезжать из какой-нибудь местности. Мне казалось, что за зиму, которую я проведу в городе, здесь умрет какая-то бабуся, которая одна, понимаете, одна знает чарующие старинные сказания. И эти сказания умрут с нею, и никто, никто не услышит. А я и мой народ останемся обкраденными. Поэтому никого не могут удивить мои злость и хандра. Я был в таком настроении, когда один мой знакомый посоветовал мне поехать в Венский уезд. Место, которое даже в то время считалось глухим. Думал ли он, что я там едва не лишусь рассудка от пережитого ужаса? Открою в себе мужество и найду... Однако не будем забегать вперед. Сборы мои были недолгими. Я уложил необходимые вещи в небольшой дорожный сак, нанял вазок и вскоре покинул стольный град этого сравнительно цивилизованного уезда, чтобы проститься со всякой цивилизацией, переехав в соседний лесной и болотный уезд, который по территории не уступал какому-нибудь государству вроде Люксембурга или даже Бельгии. Поначалу по обе стороны дороги тянулись поля с раскиданными по ним дикими грушами, похожими на дубы. Встречались деревни с целыми колониями аистов, но потом плодородная земля кончилась, и потянулись бесконечные леса. Деревья стояли будто колонны, хвоя на дороге глушила стук колес. В лесных оврагах пахло прелью и плесенью, то и дело из-под самых копыт поднимались тетеревиные стаи. Тетерева всегда сбиваются в стаи осенью, кое-где из-под хвои и вереска выглядывали коричневые или уже почерневшие от старости шапки симпатичных толстых боровиков. Два раза мы ночевали в лесных глухих сторожках и радовались, когда видели в ночном мраке немощные огоньки в их слепых окнах. Ночь. Плачет ребенок. Кони что-то тревожатся на дворе. Видимо, близко проходит медведь. Над вершинами деревьев, над лесным океаном, частый звездный дождь. В хате не продохнуть. Девочка качает ногой колыбель. Древний, как мир напев, а, -а, -а. не ходи котю по лауцы, буду бить по лапцы, не ходь котю по мосту, буду бить и по хвосту, а, -а, а о, какая ужасная, какая вечная и неизмеримая твоя печаль, Беларусь! Ночь, звезды, первобытный мрак лесов. И все-таки даже это было Италией, по сравнению с тем, что мы увидели через два дня. Лес начал чахнуть, редеть, и вскоре бескрайняя равнина открылась нашему взору. Это не была обычная равнина, по которой катит свои негустые ржавые волны наша рожь. Это не была даже трясина, трясина все же не лишена разнообразия. Там есть трава, печальные скрученные деревца, там может и блеснуть озерцо. Нет, это был самый мрачный, самый безнадежный из наших пейзажей. Торфяные болота. Нужно было быть ненавистником, чтобы выдумать такие места. Представление о них может возникнуть только в пещерном мозгу злобного идиота. Но это не было выдумкой, болота лежали перед нами. Необозримая равнина была коричневого, даже скорее бурого цвета, безнадежно ровная, нудная, мрачная. Временами на ней встречались огромные нагромождения камней. Иногда бурый конус, какой-то обиженный богом человек, выбирал неизвестно зачем торф, Иногда сиротливо глядела на дорогу одним концом хатка с высокой печной трубой, а вокруг нее ни деревца. И даже лес, что тянулся за этой равниной, казался более мрачным, чем был на самом деле. Спустя некоторое время и на этой равнине начали попадаться островки деревьев, черных, поросших мухом и опутанных паутиной, в большинстве скрюченных и уродливых, как на рисунках, к страшной сказке. Но эти островки появлялись и исчезали, и снова тянулась равнина, равнина, бурая равнина. Я готов был громогласно зареветь от обиды, и погода, как на грех, стала портиться. Низкие черные тучи ползли нам навстречу. Кое-где из них тянулись косые свинцовые полосы дождя. Ни одной птицы по не встретилось нам на дороге. А это была плохая примета. Должен был пойти затяжной ночной дождь. Я готов был уже завернуть к первой хате, но и они больше не попадались. Поминая лихо моего знакомого, я сказал кучеру, чтоб ехал быстрее, И плотно закутался в плащ. А тучи накипали, темные, низкие, дождевые. Над равниной тянулись сумерки, такие хмурые и холодные, Что мурашки ползли по коже. Вдали блеснула несмелая осенняя молния. Я успел лишь отметить беспокойной мыслью, Что время года слишком позднее для грозы. Как на меня, на лошадей, на кучера обрушился океан холодной воды. Кто-то отдал равнину в лапы ночи и дождя. И ночь эта была темная, как сажа. Я не видел даже своих пальцев, и только по вздрагиванию воска догадывался, что мы еще едем. Кучер тоже, наверное, ничего не видел и целиком положился на инстинкт лошадей. Не знаю... Был ли на самом деле у них этот инстинкт? Наш возок то и дело кидало из ямы на какой-то бугор и снова в яму. Комни болотной грязи и тины летели в вазок, на плащ, мне в лицо, но я смирился с этим и молился лишь о том, чтобы не угодить в трясину. Я знал, что самые гиблые места встречаются именно в таких болотах. «Проглотит и возок, и лошадей, и людей, и никому не придет в голову, что здесь кто-то был, что тут несколько минут кричало человеческое существо, пока бурая каша не набила рот, что сейчас это существо лежит вместе с лошадьми на глубине трех сажений, Вдруг слева что-то изрыгнуло рев». Длинный, протяжный, нечеловеческий лошади дернули возок. Я чуть не выпал и понесли не весь куда, видимо, на по болоту. Потом что-то хряснуло и заднее колеса потянуло вниз. Чувствуя, что под ноги натекает вода, я схватил кучера за плечо. Тот с каким-то безразличием промолвил: «Гибнем, пане, тут нам и гамон». Но мне не хотелось погибать. Я выхватил у кучера кнут и начал хлестать по тому месту в тьме, где должны были быть кони. Раздался такой истошный вопль, что лошади опять бешено рванули. Возок задрожал, будто сились вырваться из трясины, потом громко чмокнуло под колесами. Возок наклонился, затрясся еще сильнее, заржало кобыла — и произошло чудо. Вазок покатился и вскоре застучал по твердой земле. Только теперь я понял, что истошно кричал никто иной, как я. Мне стало стыдно. Я собирался уже было попросить кучера остановить лошадей на этом относительно твердом месте, чтобы переждать ночь, как тут дождь начал утихать. В это время что-то мокрое и колючее хлестнуло меня по лицу. Еловая лапка, догадался я, значит, это лес, лошади остановятся сами. Однако время шло, еловые лапки еще раза два дотрагивались до моего лица, а вазок катил вперед ровно и гладко. Значит, мы были на лесной дороге. Я решил, что она должна куда-нибудь вывезти, и отдался на волю судьбы. И действительно, прошло, может, минут тридцать, и впереди, маняще, замигал розовый огонек, такой живой и теплый в этой промозглой и мокрой тьме. Вскоре мы смогли разглядеть, что это не хата лесника и не шалаш с молокура, как я подумал вначале» а какое-то огромное строение, слишком большое даже для города. Перед нами клумба, черное жерло еловой аллеи, откуда мы выехали, вокруг мокрые деревья, крыльцо было под каким-то высоким навесом, на дверях висело тяжелое бронзовое кольцо.